Дина рубина по субботам будучи человеком а, въедливым по части топографии истории и главные ауры разных городов я обратил внимание на то что в есть места вернее так есть города которые даже не является городом в строгом смысле этого слова я помню как только приехав в израиль я услышала странные слова моей приятницы мира блинковой в прошлом она работала в журнале новый мир и была литература ведом и критиком но уехав в семьдесят каком то году оказалась абсолютно абсолютно местным иерусалимским жителям и она сказала знаете диночка я будучи человеком столичным московским могу сказать только одно иерусалимний город это место но это место которая хранит абсолютно завораживающие истории э -э здесь огромное небо очень много этого неба и под этим небом разворачиваются самые страшные и самые странные приключения вы еще вы увидите вы потом поймете вы потом сравните и вспомните мои слова я должна сказать что ну я конечно запомнила ее слова но довольно долго не думал об этом потому что началась у меня новая жизнь в девяностом году и и очень долго мы выбивались в этой жизни выцарапывались избыта выцарапывались из тоски ки и, э, и все это было уже неважно когда прошло какое то время я стала разъезжать э, с выступлениями по разным городам израиля я с удовольствием приезжала в решен лицевон достаточно плоский достаточно простой достаточно дружелюбный город я ездила даже В назарет который несмотря на сакральное свое имя верхний назарет принадлежащий израильтянам то есть ну, и нижний принадлежит израильтянам но к сожалению это как правило арабские жители, которым плевать на все мои выступления, которые не читают по-русски а вот те новые израильтяне которые читали по-русски тоже жили в довольно простом городе на горе хотя название его было назарет. я помню как игорь миронович губерман как то сказал но ну, ты поедешь в апреле выступать в назарет я сказал ну да конечно поеду а что довольно буднично произнося это слово и он сказал назарет назарет там уже кажется выступал один еврей сказал он назарет туманной юности и я засмеялась так вот даже назарет был вполне дружелюбным и простым городом во всяком случае проехать к какому нибудь дому культуры не составляло особого труда и только одного города я страшно боялась э, может быть потому что автобус приходил на очень очень замурзанную очень старую очень замусоренную автобусную станцию от которой надо было как то добираться по горе карммель которая своим названием дала имя не только ордену кормелитов, но и самым разным городам и городкам в Америке, в Англии, во Франции и так далее, в остальных других странах. так вот по горе Камель вились невероятные улочки невероятной, сложной таинственной хайфы. Вот хайфу я боялась всегда. Ну потом я пересела на другой транспорт, я наконец осилила управление машиной, Я стала рулить, И это было всё опять-таки мучительно страшно, потому что мы не дожили тогда ещё до э, великого изобретения под названием GPS, навигатор, э, и поэтому у нас был с мужем огромный толстенный атлас дорог Израиля. Перед этим мы прорабатывали, перед выступлением очередным в Хайфе, э, мы прорабатывали маршрут. Боря чертил как-то направо, налево э, какие-то опознавательные знаки, какую-то водонапорную базу. башню какой-то, рынок направо и э, супермаркет налево, и не было случая, чтобы мы не заблудились. И не было случая, чтобы мы, ну, я бы не сказала бы, стукнули машину, но уж, по крайней мере, не там поставили, получили штраф и так далее, и так далее. Вот эта гора, на которой... по которой велись эти запредельные улочки которые то заканчивались тупиками то пропадали где-то совершенно в других каких-то за какими-то углами и поворотами все-таки это было ужасно мучительно но потом все-таки появился навигатор и я вам должна сказать что нет другого такого места где бы навигатор сходил с ума а он каждый раз в Хайфе у меня сходит с ума. Вот вчера было выступление в Хайфе. Мы взяли своих друзей, Мишу и Юлю, и поехали просто посидеть в ресторанчике перед выступлением, которое открыли их друзья в одном из очаровательных мест Хайфы. Мы приехали. тоже приехали не сразу, тоже долго не туда попадали, но, наконец, мы все-таки поставили машину и, наконец, мы все-таки сели и на столе стоял, появился, вернее, потрясающий фаршмак и потрясающий э, значит, паштет, ну, и пельмени и прочие все завлекательные, прекрасные вещи и не без горячительных, конечно же, напитков. Мы чудесно беседовали с хозяевами, бывшими москвичами а и все было прекрасно и я все-таки себя чувствовала неуютно поскольку я-то знала свои отношения с таинственной и ужасной для меня хайфой наконец я поднялась и хотя мне говорили да что ты что ты ты можешь еще сидеть по крайней мере минут 20 все-таки мы выбрались в Всё-таки мы поставили, мы дали задание нашему навигатору и бодро двинулись в путь, тем более, что нам гарантировали, что через пять минут буквально до этого же за углом, боже мой, мы сели, мы поехали. Сначала нас повели направо, потом налево, потом навигатор честно сказал, что он оказался ошибся и он хотел налево, а это оказалось направо. мы поехали направо, потом опять налево, потом выяснилось, что мы уже третий раз проезжаем один и тот же перекресток. Я просто не буду приводить те слова, которые я произносила за рулем, иначе просто можно было рехнуться. а навигатор рехнулся давно. мы ему уже не верили абсолютно наконец мы заехали в какой то глухой арабский тупик и девушка которая преградила нам дорогу и не хотела уезжать высунулась сказала что мы сумасшедшие чокнутые что мы абсолютно агрессивные люди поскольку я и показала кое какие знаки из окна машины и в конце концов я унизилась до того чтобы спросить вот такая то улица она вообще то существует в этом вашем проклятом городе на проклятой вашей горе кормель и она сказала да как существует езжай наверх и даже потеснилась и мы протырились машиной и наконец с огромным трудом нашли и когда мы уже наконец тоже с огромным трудом выбрались из этого таинственного города я вспомнила одного человека в своей жизни ну собственно я о нем и не забываю потому что очень часто он приходит на помощь э, в каких то какими то своими советами ибо он человек живвший во многих странах и много чего видавший это журналист Алексей Осипов. Он и в Израиле жил довольно много лет. Он человек известный, сейчас живёт на Манхэттене, в Америке. И я помню, как однажды он мне прислал такое странноватое письмо. Ну, надо сказать, не с бухты барахты прислал. Я тогда работала над мистическим романом «Почерк Леонардо». И он мне помню. слал письмо лёша осипов которые я ну у меня хватило ума как-то его э, обособить текст этот этой истории и сохранить для возможно какого-то рассказа хотел бы я с вами писал он как с провидицей поделиться одним странным не хочу употреблять слово мистическим впечатлением а дальше речь шла о некоем заведении, в иерусалиме когда то давно писал лёша я мотался на радио седьмой канал где и вы будучи посланницей в москве по телефону у меня выступали мотался в поселении бейтель где в то время снимали помещение на ребята седьмого канала еще не было новой автобусной станции была старая ну и автобус в бейтель отправлялся черт знает откуда в общем у меня были длинные пересадки выезжал рано иногда хотелось перекусить вот заходил в одну шварменную раз в неделю а то и реже и там был парень такой с э -э среднего возраста лысый в кипе готовили там с душой народу всегда было много ну я как эстет швармо в тарелку всегда просил хину хомус есть я так и не научился хотя прожил много лет в израиле вот просил строго шварма лук солености разные ну и банкуколы кстати на вывеске было написано что чуть ли не с тысяча девятьсот тридцатого года это шварменное существует так вот прошло с тех пор пятнадцать лет иногда я приезжаю как вы знаете в иерусалиму в этот раз оказавшись в иерусалиме я так откололся от группы делал какие то свои дела и быстро все сделал надо было возвращаться в тельавив поехал я на автобусную станцию центральную оголодавший ну думаю найду ка я эту шварменную и нашел она совсем в непроходном месте сейчас ну у народу все равно полно люди знают где вкусно и тот же мужик вообще то он в общем даже не изменился та же кипаа же лысина народ сует деньги он оперативно выдает кому шварму кому фалафель кому добавки мужик суетц он все успевает все успевает и тем и другим и деньги и сдача на меня в общем не смотрит я жду дабы заказ свой озвучить а он раз и ставит передо мной тарелку шварма лук солености огурчики там перчик банка колы Смотрит на меня и говорит, а ты повзрослел? Я, честно говоря, обалдел. Все-таки, во-первых, у него сотни покупателей в день, во-вторых, я уж, ну, точно не был постоянным, вообще, последний раз там был, ну, лет пятнадцать назад, а до этого, ну, время от времени появлялся, раз в неделю, ну, и то пару-тройку лет, не более, да и более. Общ... не общались мы никогда не общались это же такое дело подходишь быстро деньги тудаюда очередь за тобой очередь перед тобой ну сел я шварму лопаю с удовольствием а он подходит и говорит часы то какие хорошие у тебя ахат тебе хорошую скидку сделал не жалея покупке но тут я второй раз обалдел и тут нужно некоторое отступление сделать года три назад Вывозил я маму в круиз по всяким Карибам, и была остановка на Каймановых островах. Ну, вы же понимаете, задница мира, Каймановые острова. После экскурсии в порт вернулись, а там, разумеется, всякие магазины, но зашли мы с мамой в ювелирно-часовой, хотя нам ничего не надо было. И на беджике одного из продавцов увидел я имя Охад, ну, точно израильтянин, ну, я понял, точно израильтянин, имя израильское. И на иврите я к нему обратился. А он жутко обрадовался. Первый раз говорит за пять лет, что тут работаю, слышу иврит. Ну, мы разговорились, у него оказалась жена русская, он и её позвал. То да сё поболтали, и он уговорил нас потратиться. Как раз был канун Нового года, ну и мама купила мне часы. А ей какую-то цацку мы купили. Я так подумал, может, Ахад его родственник, мы точно с ним фоткались а швармщик его родственник или друг ну короче такая мозаика могла сложиться ну могла при известном напряжении представлении и про часы мой кормитель могу знать узнав меня по фото например но это все мои мысли да понятно а конец такой был я тарелку отставил пошел расплачиваться и говорю спасибо скучал по твоей шварме даст бог увидимся еще а мужик этот бестрепетно на меня посмотрел и говорит нет уж больше не увидимся закрывайтесь спрашиваю он говорит нет не закрываемся просто ты на новом витке спирали ехал я в автобусе думал че за спираль какая зачем пару дней покоя мне это не давало все ну за день до отлета без всяких других дел рванул в иерусалим приехал шварма на месте мужика нет спрашиваю какого то детка там который за прилавком стоял а где этот вот в кипе такой лысый дедок посмотрел на меня и отвечает я тут сорок лет работаю не было тут никогда таких вот вам и Иерусалим. А с Лёшей Осиповым у меня связано много таких историй совершенно замечательных. Надо сказать, что Лёша, когда жил... в центре страны, он жил в Тель-Авиве на самом деле, но бывал в Иерусалиме и знал много-много таинственных мест в старом городе. Это он, в общем-то, открыл мне вот эту замечательную экскурсию ночную по Иерусалиму, по стенам Иерусалима, когда ты взбираешься один раз, это бывает ну, буквально несколько, ну, два-три раза в месяц, когда полнолуние, когда наступает полнолуние и огромная э, оранжевая и даже багровая луна висит над стенами э, крепостными стенами иерусалима и ты идешь по этим стенам и над тобой нависает вот это вот это чудо это леша открыло потом леша мне открыл осипов э, что такое э, офис в старом городе масонов таинственных он меня привел впервые в потрясающую пещеру о которую знают не все и которая была закрыта долгое время она была закрыта потому что там что то разрабатывали а пещера это с пещеры этой начинается ход э, карствовый такой в скалах ход по которому Царь Языкия в древности бежал от Навуха до Носора до самого Ерихона, из Иерусалима в Ерихон. И когда выбрался наружу, там его и поймали вместе с семьей. Такая вот волнующая история. А до этого Языкия царь Соломон просто добывал там землю. Камень для своего храма. И до сих пор в огромной зале каменной на потолке видны следы от кирки, от вот такой вот матышки, который каменщики добывали, били по камню, откалывая его, добывая его. Там до середины XIX века проходили заседания масонской храмы. ложе ну и так далее в общем пока лёша жил в израиле он много чего показывал и я всегда удивлялась какая жадность у этого человека до новых впечатлений до новых знаний тут надо сказать что лёша лет уже пожалуй десять назад переехал в нью-йорк По делам работы вот как раз тогда когда ему вот этот шварменщик непонятный какой-то ангел швармы до да, рассказал что он на новом витке ему после этого прислали приглашение на работу в нью-йорк на русское радио и он уехал он уехал и мы конечно же продолжаем дружить мы переписываемся он много чего мне интересного рассказывает и тут как раз Он мне прислал довольно странное письмо не странное а конечно ну как всегда у него очень интересное после открытий сессии генассамблеи оон в нью-йорке он пишет мне самая горячая неделя вот это часть манхетона практически оцеплена орды людей с бджиками оон настоящий вилон и бурнусы кипы костюмы голубыбеи носятся кортежи толпы журналистов с камерами но ну и так каждый год в конце сентября в общем сессия длится почти год пишет люша но самый жаркий ее период первая неделя когда съезжаются лидеры государств с речами. Понятно, что каждого сопровождает команда, да? Ну, спичрайтеры, помощники, охранники и так далее, и так далее. Отработал лидер на трибуне, и за небольшим исключением все сваливают домой. Но иногда кто-то остаётся в Нью-Йорке ещё на день-два просто провести дополнительные встречи или там принять участие в каком-нибудь параллельном международном мероприятии. А для меня, как для журналиста, пишет Лёша, это период хлебный. Неделя год кормит. там по семь восемь интервью в день чтобы потом медленно но верно выдавать их на гора так вот пишет он сегодня а это письмо пришло ну три что ли или четыре года назад между двумя интервью образовала часовая дырка и в той части манхэтона где штаб-квартира оон где все оцеплено и пропускают победджиком оон строго а у меня он был почти негде преклонить голову кафе переполнены все остальное офисное здание но я знаю пару островков там скверики такие в один из которых я сегодня изобрел снял ботинки расстегнул пиджак и просто сел на свежем воздухе ну час посидеть просто не тащиться домой а скверик маленький а железных скамеек кресел в нем достаточно ну и человек пятьдесят могут там разместиться но он не полон сидят себе всякие почти все с бейджиками то ли отработали то ли ждут еще своих боссов люди с восточными лицами европейскими негритианскими и мое ухо выывают выхватывает разные языки там фразы на иврите там на шведском там на китайском еще что то ну вы же знаете я в общем то а, ну языков знаю немало и вдруг я ловлю себя на мысли что я всех понимаю мало того я понимаю что говорят они Чуть ли не секретные вещи. Ну, хвастаются, что-то анализируют, что-то прорабатывают перед встречей. Я сидел час. Кто-то уходил, кто-то приходил. И уже сложив всё в кучку в своей голове, я вдруг понял, что я прям-таки всемогущий. Я за час получил столько информации, что если её сложить, то можно ни много ни мало развязать Третью мировую войну». я могу столкнуть легко сейчас пару ядерных держав оперируя подслушенным я вот к чему это пишу вам понимаете конечно не ко всемогуществу своему липовому а к полиглотству или к знанию языков вот скажем европейца сложно заподозрить в знании японского равно как и человека в куе в знании ну допустим польского и вот из таких стечений обстоятельств может многое произойти это по вашей части дина пишет он по части сюжетов а я вспомнила свои странные впечатления опять таки очень таинственные когда я вижу книгу свою написанную по тайски вернее переведенную вот этот вот эти тайские иероглифы для меня это тоже таинство то есть мы окружены самыми таинственными вещами, не говоря уже о таинственных городах. слава богу думаю я вырвалась из хайфы, но на следующей неделе мне опять там выступать так что с ужасом ожидаю как прожить эту неделю.